Глава 7. Школа для грешников. Власть епископов. «Дух дышит, где хочет», — сказал Иисус Никодиму. «И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 8. Так казалось в апостольский век. Дух свободно реял среди церквей, придавал силы вере, Вдохновлял пророков, изгонял бесов. Первые христиане верили в то, что новое рождение от Духа было неотъемлемым знаком христианина. Если же кто Духа Христова не имеет, сказал Павел верующим Рима, тот и не Его. Послание к римлянам, глава 8, стих 9. Знаком было крещение водой. Когда в день Пятидесятницы слушатели спросили Петра, что им делать, Петр ответил: «Покайтесь, и докрестятся каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Деяние, глава 2, стих 38. Но что, если христианин серьезно согрешит после получения Духа и принятия крещения? Есть ли после крещения непростительные грехи? Такие вопросы глубоко волновали христиан во II-III веках особенно после того, как Монтан стал бредить под видом пророческого транса, обвиняя церкви в грехах против Духа Святого. Церковь отвергла монтанизм с его пророчествами и морализированием, и в этом ярче, нежели когда бы то ни было, раскрыла себя как институт. Церковь проповедовала народам и открывала свой вселенский характер. Она противостояла еретикам и выражала свою ортодоксию. Она боролась с грехом и развивала епископат. А когда церкви даровали епископам власть прощать грехи, кафолическое христианство стало полным и завершенным. Епископат, система власти и авторитета епископов, от греческого слова «эпископос» — надзирающий, развивался медленно. Как мы видели, апостолы были неоспоримыми предводителями церквей в первом столетии. Они странствовали с Иисусом, они засвидетельствовали Его воскресение, и все же Дух дышал, где хотел. Пророки, духовные наставники, чудотворцы, целители – все могли притязать на силу Святого Духа. Даже перед лицом смятения в Коринфе, вызванном борьбой за духовные дары, Павел отказался отрицать явление Духа. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 11-28. Предводители для церквей. Впрочем, Павел принял меры. Он хотел убедиться, что у церквей, насажденных на пути его миссионерских странствий, есть пастыри, призванные заботиться о духовных нуждах верующих. Эти местные предводители составили две группы. Первой была группа старейшин или пресвитеров, от греческого слова обозначавшего старейшина. Их же знали под именем епископов, надзирающих или пастырей, отсюда и слово «пастор». Другую группу составили диаконы. Обязанности предводителей менялись в зависимости от места, Но если говорить в общем, то пресвитеры обучали новообращенных, вели общие богослужения и поддерживали дисциплину. Диаконы помогали пресвитерам во всем, но не могли совершать Евхаристию. Итак, в апостольские времена была и странствующая группа предводителей, ведомых Духом Святым, и укоренившаяся группа, созданная во имя заботы о нуждах устроенных приходов. Впрочем, вскоре картина изменилась. После смены веков Игнатий, пастырь антиохийской церкви, написал ряд посланий. В них он говорит об одном епископе или пастыре в каждой церкви, о нескольких пресвитерах и о группе диаконов. Благодать Божья и власть Духа Святого, как учит Игнатий, течет к пастве через это единое служение. И такое чувство, что все к этому уже привыкли. Кажется, никто не знает, как именно подобная модель один пастырь с пресвитерами и диаконами в роли помощников распространилась среди церквей. Но так случилось. Возможно, свою роль сыграли несколько факторов, и пресвитеры явно начали общаться с другими церквями, совместно управлять сбережениями, предназначенными для бедных, проповедовать истинную веру в столкновениях с еретиками и совершать причастие Евхаристию. Прошло несколько лет, прежде чем тройственная модель служения, о которой говорит Игнатий, стала повсеместной. Например, мы знаем, что в Александрии примерно до 180 -го года не было ни одного епископа. И когда церкви приняли эту модель, не все управляли делами одинаково. Во многочисленных небольших церквях Малой Азии и Африки были свои епископы. Но в других местах, да в той же Галлии, Епископ большого города надзирал за приходами в окрестностях, назначая туда пресвитеров. А к концу II века епископ неоспоримо главенствовал в церковных делах. Власть епископов мягко возрастала в конфликте с гностиками, которые призывали к преемству предводителей, имевшему место еще с апостольских времен. Иисус, как уверяли гностики, перед своим вознесением доверил тайную мудрость неким духовным наставникам. Те, в свою очередь, передали эту особую истину другим учителям, а те – другим. И именно поэтому гностики уверяли, что именно их учителя, а не кафолические церкви, владеют истинной философской доктриной. Кафолические христиане выступили против. Усилили общую церковную проповедь и создали правила веры а в церквях, устроенных апостолами, поставили епископов. Впервые этот довод в общих чертах наметил Егезип, историк, совершивший путешествие из Палестины в Рим в середине II столетия. На пути он общался со многими епископами и слышал от всех одни и те же наставления. Кафолическое или ортодоксальное учение было всеобщим и возглашалось во всеуслышание каждой преемственной смене и в каждом городе, – писал он, – все идет так, как велит закон пророки и Господь». В подкрепление своих слов он приводил преемственные списки епископов до самых апостольских времен, по крайней мере, в Коринфе и в Риме. Позже, в том же веке, этой дорогой, прочь от гностиков, по карте, составленной Егизипом, последовали в Галии и Реней, а в Северной Африке – Тартулиан. Они указали на преемственность епископов в кафолических церквях, уходящую корнями еще во времена самих апостолов, и сочли ее основой непрерывного господства в этих церквях апостольской доктрины. И поэтому гностики ошибались, а кафолические христиане – нет. Эти перемены в устройстве и деятельности церкви, а в особенности роль епископов, поставили очень важные и противоречивые вопросы. Христиане почти всех конфессий признают, эти перемены были, но что они означали? И всколь сколь великой мере они способны повлиять на церковь в более поздние времена, особенно в наши? Как расценить епископов? На этот вопрос возможны три различных ответа. Первый. Некоторые христиане утверждают, что те, в чьих руках была судьба ранней церкви, Намеренно содеяли грех и отошли от верной и правильной божественной модели. А значит, совершенные перемены следует отвергнуть и отменить. Это предпосылка многих, если не всех попыток вернуть первозданное христианство. Приверженцев таких воззрений часто называют библейскими возвращенцами. Такова общая черта большинства реформистских движений в истории церкви и им всегда приходится заниматься весьма непростым делом – решать, сколь великая доля апостольской церкви была предназначена к тому, чтобы войти в неизменную модель церквей на вечные века. Скажем, если принять институт старейшим как норму для наших времен, стоит ли настаивать на том, чтобы женщины молчали в церкви? Второй. Другие христиане соглашаются с тем, что церковь и ее предводители воспользовались свободой, которой обладали по причине отсутствия какой бы то ни было модели, окончательно установленной божественной волей. И, возможно, система управления, созданная ими, служила благой цели в давние времена, но открыта для перемен, призванных утолить нужды поздних поколений, включая наши. Таких взглядов, как правило, придерживаются те, кого церковь впечатляет как социальный институт в бурном потоке истории. Это позиция сторонников прогресса. Они хотят адаптировать церковь к временам и страдают от невозможности наделить какую-либо веру или систему церковного управления печатью божественного одобрения. В своей крайней степени это христианство, у которого нет ни пределов, ни абсолютных принципов. Иными словами, берите, что хотите. Третий. Есть и еще одна группа христиан, утверждающих, что Дух Святой обитал в церкви и руководил ее решениями. Так что перемены, которые свершились в ранние века в доктрине и церковном устройстве, это деяние не людей, но Бога. Таким образом, это вечные узы церкви. Этот третий ответ, который дает большинство кафолических христиан, основан, как говорят его выразители, на свидетельстве истории. Но если перемена, совершенная со II по IV века, приписывать Духу Святому, то почему не приписать ему и другие, произошедшие в 18 веке, в XIX, в XX веке? Почему мы должны остановиться на так называемых кафалических веках? Так в сколь же великой мере возвышение епископата влияет на христиан? Ответы есть, но они очень противоречивы. Разногласиями в нем отчасти объясняется современное разделение наших конфессий. Впрочем, именно в III веке многие чувствовали, что с появлением епископата Святой Дух отошел. В I-II веках, Христиане искали свидетельство в силе Духа Святого, проявленное не в каком-либо учреждении, а в жизни верующих. Они видели утешителя в выражении нравственной силы. В этом всех превосходил апостол Павел. Он говорил о деяниях Духа, давая всей церкви назидание, ради возрастания во всем благом. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие – «Вера, кротость, воздержание». Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Духовное возрождение и нравственная жизнь были для Павла не просто одной стороной христианства, но самой его сутью и целью на земле. И даже когда с апостольского века минули поколения, акцент, сделанный Павлом, никто не отменил. В творениях отцов ранней церкви и апологетов Этические требования стоят на первом месте. Прежде всего, христианские общины пытались подчинить повседневную жизнь строжайшим моральным принципам. Они не терпели в своих рядах нечистых, а великих грешников из церкви изгоняли. Один из ранних христиан сказал четко и ясно. «Есть различия в смертях. И потому те, кто следует за Христом, каждый день умирают» пытают свои страсти и умерщвляют их. Ибо нет нам части во всех постыдных желаниях, или нечистых сценах, или непристойных взглядах, или в слухе, внимающем злому, чтобы души наши через то не получили ран». Высокий уровень нравственности, ясно проявленный в христианских общинах, был в частности главным аргументом истинности христианства. В Апологии Иустин посвящает обширные разделы утверждению моральных принципов христианства и доказательству того, что христиане их соблюдают. Апологет стремится доказать, что добродетель среди христиан – это не бессильное притязание и не призрачный идеал, а сила, всесторонне развитая и деятельно применяемая в жизни. Афиногор Афинский, христианский философ, выразил это так. «А у нас вы найдете людей необразованных, ремесленников и старец, которые, правда, не в состоянии доказать пользу нашего учения словом, но делом подтверждают его нравственную благотворность». Но не только христиане заявляли о том, что вознеслись в новый мир нравственной силы и святости. Даже их противники свидетельствовали об их образцовой жизни. Плиний рассказывал императору Трояну, что, расследуя дело христиан, не смог найти в них ничего преступного или злобного. Иустин признал, что стойкость христиан убедила его в их чистоте, и что эти впечатления оказались решающими в его обращении в веру. В рассказах о мучениках мы часто читаем, что храбрость и верность христиан поражала тех, кто был свидетелем их испытаний на суде или их казни, причем настолько, что некоторые из видевших это сами решали стать христианами. Впрочем, в начале III века случилось нечто значительное. Прочнейший моральный стержень церкви начал ослабевать. Кое в чем Монтан был все-таки прав. К 220 году стало ясно – христианские церкви с их епископами и духовенством уже не те, что прежде. Так что же с непростительным грехом? В первые два века нашей эры христиане в большинстве своем верили в то, что крещение отменяло все грехи, совершенные верующим до этой минуты. А вот серьезные нравственные падения после крещения требовали особого подхода. Считалось, что три греха в особенности – сексуальная распущенность, убийство и отречение от веры, отступничества – прощаются Богом, Но церковью они не прощались никогда. За любой из них карали изгнанием из братства верных и лишали святого причастия. А поскольку Евхаристия, как верила большая часть, была особым источником божественной благодати, тот, кто ее лишался, ставил под угрозу спасения своей души. Игнатий называл ее врачеством бессмертия, предохраняющим от смерти. Первая половина третьего столетия была для церкви периодом долгого затишья. Римские чиновники мало кого заставляли силой отречься от веры. Многим уже казалось, что духовная брань осталась в далеком прошлом. Дисциплина и нравственные нормы стали мягче. Первым принял обратно раскаявшихся грешников, сделав политический шаг, епископ римский. «Калликст Первый» 217-222 годы. Вновь принимал покаявшихся грешников, совершивших прелюбодеяния и аборт. Он утверждал, что церковь словно Ноев ковчег, и в ней могут быть и чистые, и нечистые звери. В свою защиту он настаивал на том, что епископ Римский был близок Петру, и что Господь дал Петру ключи, чтобы вязать и разрешать грехи людей. Да, именно в те дни епископ Римский впервые притязал на эту особую власть. Тартулиан, живший в то время в Северной Африке, пришел в ужас. «Мы не прощаем отступников», — восклицал он, — «и будем прощать прелюбодеев?» То был голос из прошлого. Будущее выбирало Каликста. А если можно вновь принять в церковь прелюбодеев, то почему нельзя принять отступников? К середине века многие задавали тот же самый вопрос. В 250 году император Деций, 249-251 года, начал самое яростное гонение, которое выпадало на долю церкви. Деций, военачальник с Дунайской границы, решил раз и навсегда избавиться от христианской чуши. Он считал христиан врагами империи, а их безбожие – причиной многих бед страны. Деций повелел всем гражданам империи принести жертвы традиционным римским богам. Тем, кто так поступал, выдавали подтверждающие документы, по латыни «либелли», как свидетельство того, что они подчинились приказу. Тех, кто отказывался подчиниться или не мог приобрести поддельные либелли от сочувствующих или продажных чиновников – а, может, не хотел приобретать их, ждала смерть. Спасая себе жизнь, многие христиане покорились. Другие сумели добыть документы и не приносить при этом никаких жертв. Но неведомо, сколь многих христиан бросили в темницы и казнили, и среди них были епископы Рима, Антиохии и Иерусалима. Убитых нарекли мучениками. По латыни это звучало как мартер «свидетель». Но Деций не собирался создавать героев. Он хотел очернить христианство. Многих христиан пытали до тех пор, пока те не отвергали Христа и не говорили «Цезарь есть Господь». Тех, кто выдерживал травлю и не отрекался от Христа, называли исповедниками. Если верующий под пытками выполнял то, чего требовали римляне, его относили к утратившим веру или падшим. Ярость утихла, по крайней мере на время, в 251 году, когда боги оставили Деция, и он погиб в битве с варварами-готами. И вот тогда вопрос о повторном принятии в церковь стал невероятно остро. В отступничестве были виновны многие, очень многие, порой три четверти общины. Не имея должной духовной подготовки, они склонились перед имперским гнетом и, как некогда апостол Петр во дворе первосвященника, отреклись от Господа и горько рыдали. И что? Отлучать их от церкви? Это было очень непросто. И все прекрасно это понимали, яснее, чем когда-либо прежде. Киприан, епископ Карфагенский, сказал прямо «Вне церкви спасения нет». И многие с ним согласились. Но теперь возник ропот. Люди требовали снова принять их в церковь. Но как могла церковь принять тех, кто отрекся от веры? Разве это не было хулой на Духа Святого, которой нет прощения? И есть ли зло большее, чем отвергнуть в страхе или боли единственную дорогу к спасению? Если простить это, тогда простить можно все». Рождение святых Мучеников и исповедников обожали. Ими восхищались безмерно. Мученичество, крещение кровью, представляло собой высшую славу, какую мог стяжать христианин. Имена мучеников сохраняли в церковных хрониках, и их дни рождения в вечную жизнь вспоминали ежегодными торжествами у их гробниц. «Святые шли к нам». В Карфагене пошли слухи, будто исповедники, благодаря необычайной храбрости, обрели от Бога особую силу. Дух Святой подверг их столь жестоким испытаниям, чтобы они обрели власть избавлять людей от их грехов. Они могли своими добродетелями покрыть недостатки падших. Этому верили многие и призывали Киприана, епископа карфагенского, объявить такое всеобщее прощение. А вот Киприан с этим спорил. И прощать всех он отказался, а вместо этого создал систему повторного принятия, основанную на степени тяжести грехов. Он позволил проявить снисходительность к тем, кто принес жертву лишь после мучительных пыток и мог оправдаться тем, что слабым оказалось их тело, но не дух. Однако тех, кто по доброй воле отправился возносить жертвы, ждало самое суровое наказание. Его доводы завоевали всеобщее одобрение, и Церковь, стремясь разобраться с этой мерой греха, разработала ступенчатую систему покаяния. Только по прошествии времени в сокрушении о грехе, иными словами в раскаянии, грешникам позволяли вернуться к причастию. Епископ простирал прощение и нападших, если те доказывали свое раскаяние делом, представали пред всей общиной в одежде из волосиницы и посыпали голову пеплом. После подобной исповеди и акта смирения епископ возлагал накающегося руки, как символ восстановления в церкви. Впрочем, идею об исповедниках отвергли только на время. Она возродилась много позже в доктрине римско-католической церкви о сокровищнице добродетелей и в практике индульгенций. В Последних церковь тоже передавала нуждающимся грешникам добродетели необычайно духовных людей, святых. Самый громкий голос в защиту традиционной суровой политики зазвучал из Рима. «Новоциан, пресвитер и высокочтимый богослов» утверждал, что у церкви нет власти даровать прощение тем, кто виновен в убийстве, прелюбодеянии и отступничестве, и она могла лишь ходатайствовать о милосердии Божьем на страшном суде. Новоциан встретил жесткое сопротивление со стороны другого пресвитера по имени Корнелий. Последний считал, что епископ может прощать даже тяжкие грехи. И церковь разделилась. Прошлое шло в бой с будущим. Идеал прежних времен, в защиту которого выступил Новоциан, видел церковь как общество святых. В свете новых воззрений, защитником которых стал Корнелий, церковь выступала школой для грешников. Взгляды Корнелия снискали достаточную популярность, чтобы по выбору большинства он стал епископом римским. Новоциана поддержало меньшинство. Вскоре новоциане создали сеть малых общин и считали кафолические церкви оскверненными из-за снисходительного отношения последних к грешникам. И, может, статься, они были правы, ведь теперь кафолические церкви предлагали прощение любым грешникам, всем и каждому. Наряду с крещением и даже после него кафолические христиане обрели второе таинство. Оно еще не получило облика но на Него полагались как на нечто имеющее облик, и христиане считали себя оправданными почти всегда, когда прибегали к Нему. То было таинство покаяния.